Глава 17, в которой Брысь анализирует ситуацию. Таинственное содержание беседы помогло Брысю прийти в себя. Веки сопротивлялись, но любитель тайн и загадок открыл их усилием воли. Впрочем, то, что он увидел, больше походило на продолжение сна, нежели на явь. Даже корзина присутствовала, точнее, короб, прямоугольный, с крышкой. Но плетением вполне напоминающим лукошка, в каком мама Лина и папа Николай Павлович приносили грибной улов из прогулок по лесу. Теперь уловом были путешественники во времени. И сей печальный факт не мог не вызвать досаду искателя приключений и опытного секретного агента. Хотя оставалась надежда, что происходящее является очередным порождением его богатой фантазии. Откуда бы взяться в действительности мрачному каменному туннелю, по которому короб с тремя пленниками, кстати, довольно увесистыми, волочил в неизвестном направлении незнакомец средних лет, беседующий с привидением в зелёном, шитым золотом кафтане и с пышным паряком на голове. То, что в собеседниках у похитителя именно призрак, сомнения не вызывало. Слишком плавно и бесшумно передвигался обладатель старинного одеяния, оказываясь то с одного боку, то с другого, а то спереди. К тому же луч фонарика, которым мужчина освещал себе дорогу, попадая на графа, пронзал его насквозь. Брейс попытался вспомнить, как они очутились в незавидной роли жертв похищения. Но в памяти всплывал только последний разговор с приятелями о слабом звене в их команде, то бишь в Пафнутии. Приходилось признать, что они явно переоценили собственные возможности и недооценили хитрость того, кто прослышал об их невероятных способностях. Подозрения по поводу телевизионщика не подтвердились, но это не радовало, поскольку в главном, брысь не ошибся, их собирались исследовать. Ой, да чего же тяжёлы. Незнакомец поставил короб и утёр пот со лба. Жаль, что вы, ваше сиятельство, не можете мне помочь. Бесплотный дух ехидно заметил: Любопытно, как вы всё это тащить собирались, по лику он вид никот, весом поболее будет, а сподвижников у вас нет. В таком деле они ни к чему. или проболтаются, или предадут. А я же ли тот, кто вам котов добыл, языку волю даст? Брысь навострил уши, но ответ заказчика похищения ясности не внёс. Денег за работу он получил сполна, а о нас и наших целей ему неизвестны. Старик в кафтане и по реке насупился. Цели у нас разные, позволю напомнить. Его собеседник примирительно произнёс: "Если правда то, что мой знакомый о зверюшках рассказывал, то никакого вреда я им не причиню. А вот для науки мои исследования несомненно пользу принесут. А у дитяти, зачем склянки выкорили?" осуждающе проворчал призрак. И брызь догадался, что речь о Вовкиных эликсирах. Чем чёрт не шутит, Мальчишка хвастался, что его изобретение имеет перемещательные свойства. Вдруг ему удалось то же, что и мне. Старик сокрушённо покачал головой. Все ваши подопытные изгнали в безвестности. Что если и сиих, уникальных животных, участь подобная ждёт? Потому и считаю необходимым сначала с их необычным омоложением разобраться. Мужчина поволок тяжёлую ношу дальше по туннелю, а рысь, окончательно стряхнувший сонный одырь, разглядел под пушистым хвостом рыжево обувную коробку, в которой признал собственность юного химика. Продолжая притворяться спящим, секретный агент принялся анализировать подслушанный разговор. Жаль нельзя шорстку вылизывать, а то процесс размышлений был бы намного плодотворнее. Упоминание похитителем его знакомого являлось интересной деталью, но с учётом длинного языка Вовки Менделеева, помочь расследованию на данной стадии не могло. Единственное, чему Брысь придумал разумное объяснение, так это способу, каким преступник завладел ими без боя. Вероятно, в квартире распылили усыпляющий газ, либо через москитную сетку на окнах, либо через вентиляцию. А худо и вялость в организме, а не бодрость, как после обычного сна. Мысленно поставив жирную галочку в графе почти доказанные предположения, тоже виртуальный секретный агент отправил туда же версию о роде занятий похитителя. Несомненно, он имел отношение к естественным наукам. Пополнили графу и сведения о призраке и его целях. Сиятельство по фамилии Брюс хотел вернуть свою книгу с рецептом эликсира бессмертия, сгинувшую вместе с башней. Продолжив изыскание, Брысь с грустью констатировал, что все прочие галочки выстроились в графе неясности. Получилась организованная в столбик птичья стая. Неясно было, каким образом необычный человек общается с призраком Кто такой граф Брюс? О какой книге и какой башне речь? Где они находятся? Как их собираются исследовать? Как привидение намерено выполнить обещание, данное злоумышленнику, и выкрасть Мартина с Пафнутием?